«Никто иная, как миссис Клаппинс». «Что же я сделал?» — осведомился мистер Редль. «Молчи, болван, молчи, или я забуду, что я женщина, и поколочу тебя!» — воскликнула миссис Редль. Пока длился этот диалог, Кэбман весьма позорно вёл лошадь под устцы к дому с красной дверью, которую уже открыл юный бардл. Поистине это был недостойный и унизительный способ подъезжать к дому друзей.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 Вдохновленный такой перспективой, скороспелый ребенок с удвоенным рвением занялся своей утомительной игрой. Выше приведенный допрос невинного младенца происходил, пока мистер и миссис Реддл и Кэбман припирались из-за денег. Когда спор окончился в пользу Кэбмана, миссис Реддл подошла нетвердыми шагами к миссис Клаппинс. «Ах, Мэриан, что случилось?» — спросила миссис Клаппинс. «Я вся дрожу, Бетти», — отвечала миссис Реддл.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 где первый же поступок злосчастного мистера Редля едва не вызвал нового обморока у его дрожайшей супруги, ибо он ни больше ни меньше, как заказал чай на семерых. Тогда как, — это мнение высказывали все леди, — проще всего было, чтобы Томми пил из чьей-нибудь чашки или из всех чашек, когда официант отвернется, что сэкономило бы порцию чаю, и от этого чай был бы ничуть не хуже. Однако делать было нечего, и поднос появился с семью чашками и блюдцами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 Отнюдь не следовало поощрять подобное расположение духа. «Вам бы не понравилось, Сударни? «Мне кажется, вы не удовольствовались бы деревней, Сударни. Вы такая веселая, все ищут знакомства с вами», подхватила маленькая миссис Клаппинс. «Быть может, сударыня, быть может», прошептала жилица Белетажа. «Для одиноких людей, у которых нет никого, кто бы их любил и о них заботился, или для тех, кто изведал горе или что-нибудь в этом роде, для них хороша деревня».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 «Ну-с, — крикнул человек с ясеневой палкой, заглядывая в карету и встряхивая миссис Сэндерс, чтобы ее разбудить. «Пожалуйте!» Растормошив свою приятельницу, миссис Сэндерс вышла из экипажа. Миссис Бардл, опираясь на руку Джексона и ведя Томми, уже вошла в ворота. Приятельницы последовали за ней. Комната, в которой они очутились, показалась еще более странной. «Сколько здесь толпилось мужчин!»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 Мгновенно бросился бежать, сломя голову, а миссис Бардл упала в обморок. На этот раз по-настоящему.